Удивительная нелепость такого положения всегда занимала его мысли. Вот и сейчас, когда он вошел в лавку, чтобы начать рабочий день, он внутренне смеялся над этим. Лавка производила впечатление запущенной. В ней было темно и довольно грязно. Во всю длину она разделялась пополам длинным прилавком, который служил барьером между отделением для посетителей и служебными помещениями. На одном конце этого истертого, покрытого зазубринами прилавка, стоял ряд подставок из потускневшей меди с надетыми на них шляпами и фуражками разного фасона и цвета. Другим концом прилавок упирался в стену, и часть его поднималась, открывая доступ к лесенке, которая вела к застекленной двери с надписью на стекле «Контора». Под этой дверью выступала во все стороны небольшой мещи формы полуподковы шкаф из заднего помещения, где с трудом умещались гладильная доска и железная печка, сушившая без того лишенной влаги тяжелый воздух. В самой лавке стены были оклеены коричнево-красными обоями и украшены несколькими старыми гравюрами. Шляп в лавке было выставлено мало. Да и на тех не было ярлычков с указанием цен. А между тем позади прилавка высылся ряд больших шкафов красного дерева и длинный ряд полок, на которых до самого потолка громоздились пирамиды картонок. За прилавком спиной к этому богатому, но невидимому запасу товаров стоял молодой человек, наружность которого наводила на мысль о скрытых в нем запасах добродетели. Он был худ и бледен, его бескромное лицо робко протестовало против отсутствия в лавке солнечного света, и местами было изрыто почетными рубцами, полученными в непрестанной войне содолевавшими его фурунклами, неприятной склонностью организма, которую его нежная мать объясняла малокровием, и от которой она лечила его, постоянно пичкая хинином пеппера и железом. Впрочем, его, в общем, приятного, лица ничуть не портили ни эти мелкие недостатки, ни небольшая, но назойливая бородавка, самым неделикатным образом избравшая себе место на кончике носа. Лицо это выгодно оттенялось копной темных волос, всегда торчавших во все стороны, несмотря на то, что он усердно их помадил. Они были так обильно обсыпаны перхотью, что избыток ее, подобно инию хлопьями лежал на воротнике пиджака. В остальном наружность этого юноша была привлекательна. Что же касается костюма, то он строго соответствовал его социальному положению. Юноша распространял вокруг себя специфически кислый запах, вызываемый усиленным потением, в особенности ног но ничем непреодолимое свойство, из-за которого Броуди по временам выгонял его вон из лавки, через заднюю дверь, выходившую на реку Ливин, посылая ему в догонку кусок мыла и циничный приказ вымыть благоухающие конечности. Таков был Питер Перри, посыльный приказчик, помощник и стопник, гладильщик, лакей хозяина и его фактотум. Все вместе в одном лице. При входе Броуди Питер Перри, упираясь руками в прилавок растопырев, пальцы согнув локти, наклонился всем телом вперед. Так что видно было не столько лицо, сколько макушку, и в самозабвении под ожидал приветствия хозяина. — Доброе утро, Перри. — Доброе утро, мистер Броуди, сэр, — ответил Перри с нервной поспешностью показывая уже немного больше лицо и меньше волосы. «Сегодня опять прекрасное утро, сэр. Просто удивительно в такое время года. Чудная погода!» Он сделал почтительную паузу и продолжал. «С утра приходил мистер Дрон. Сказал, что мне необходимо видеть вас по делу, сэр. «Дрон? Какой черт ему от меня нужно?» «Не могу знать, сэр. Он сказал, что придет еще раз, попозже». «Хм!» — промечал Броуди, проходя свою контору. Здесь он развалился в кресле,